9. Шубин вернулся к себе во флигель и раскрыл было книгу. Коммердинер Николай Артемьевич осторожно вошел в его комнату и вручил ему небольшую треугольную записку, запечатанную крупную гербовую печатью. «Я надеюсь», — стояло в этой записке, — «что вы, как честный человек, не позволите себе намекнуть даже единым словом на некоторый вексель, о котором была сегодня утром речь». «Вам известны мои отношения и мои правила, незначительность самой суммы и другие обстоятельства. Наконец, есть семейные тайны, которые должен уважать. И семейное спокойствие есть такая святыня, которая одни «аттон санкер» — бессердечные существа, к которым я не имею причины вас причислить, отвергают сию записку «возвратите Н.С». Шубин начертил внизу карандашом «Не беспокойтесь, я еще пока платков из карманов не таскаю», возвратил записку камердинеру и снова взялся за книгу. Но она скоро выскользнула у него из рук. Он посмотрел на заолевшееся небо, на две молодые могучие сосны, стоявшие особняком от остальных деревьев. Подумал, днем сосны синеватые бывают, а какие они великолепно зеленые вечером — и отправился в сад с тайной надеждой встретить там Елену. Он не обманулся. Впереди на дороге между кустами мелькнуло ее платье. Он нагнал ее и, поравнявшись с нею, промолвил «Не глядите в мою сторону, я не стою». Она бегло взглянула на него, бегло улыбнулась и пошла дальше, в глубь сада. Шубин отправился вслед за нею. — Я прошу вас не смотреть на меня, — начал он, — а заговариваю с вами. Противоречие явное. Но это все равно мне не впервой. Я сейчас вспомнил, что я еще не попросил у вас как следует прощения в моей глупой вчерашней выходке. Вы не сердитесь на меня, Елена Николаевна? Она остановилась и не тотчас отвечала ему. Не потому, чтобы она сердилась, а ее мысли были далеко. — Нет, — сказала она наконец. — Я нисколько не сержусь. Шубин закусил губу. Какое озабоченное и какое равнодушное лицо, — пробормотал он. — Елена Николаевна, — продолжал он, возвысив голос, — позвольте мне рассказать вам, маленькая нигдратец. У меня был приятель, а у этого приятеля был тоже приятель, который сперва вел себя как следует порядочному человеку, а потом запил. Вот однажды рано по утру мой приятель встречает его на улице, а уж они, заметьте, раззнакомились встречает его и видит, что он пьян. Мой приятель взял да отвернулся от него. А тот-то подошел да и говорит, «Я бы и не рассердился, — говорит, — если бы вы не поклонились. Но зачем отворачиваться?» «Может быть, это я с горя?» «Мир моему праху». Шубин умолк. «И только? — спросила Елена. — Только. — Я вас не понимаю. На что вы намекаете? Сейчас вы говорили мне, чтобы я не глядела в вашу сторону. — Да. А теперь я вам рассказал, как нехорошо отворачиваться». «Да разве я?» — начала была Елена. «А разве нет?» Елена слегка покраснела и протянула Шубину руку. Он крепко пожал ее. «Вот вы меня как будто поймали на дурном чувстве», — сказала Елена. «А ваше подозрение несправедливое. Я и не думал очуждаться вас». «Положим, положим. Но сознайтесь, что у вас в эту минуту тысяча мыслей в голове, из которых вы мне ни одной не поверите. Что, небось, неправду я сказал?» может быть да чего же это от чего мои мысли мне самой неясны проговорила елена тут то их и доверять другому подхватил шубин но я вам скажу в чем дело вы дурного мнения обо мне я да вы вы воображаете что во мне все наполовину притворно потому что я художник Что я не способен не только ни на какое дело, в этом вы, вероятно, правы, но даже ни к какому истинному глубокому чувству. Что я и плакать-то искренне не могу, что я болтун и сплетник, и все потому, что я художник. Что же мы после этого за несчастные, богом убитые люди? Вы, например, я, побожиться, готов не верить в мое раскаяние? Нет, Павел Яковлевич, я верю в ваше раскаяние, и в ваши слезы я верю. Но мне кажется, самое ваше раскаяние вас забавляет, да и слезы тоже. Шубин дрогнул. — Но я вижу это, как выражаются доктора, неизлечимый казус, казус инкорабелис. Тут остается только поникнуть головой да покориться. А между тем, господи, неужели это правда? Неужели же я все с собой вожусь, когда рядом живет такая душа? И значит ты никогда не проникнешь в эту душу, никогда не будешь ведать, от чего она грустит, от чего она радуется, что в ней бродит, чего ей хочется, куда она идёт? Скажите, промолвил он после небольшого молчания. Вы никогда ни за что, ни в каком случае не полюбили бы художника? Елена посмотрела ему прямо в глаза. Не думаю, Павел Яковлевич. Нет. Что и требовалось доказать. проговорил с комической унылостью Шубин. «За синим, я полагаю, мне приличнее не мешать вашей уединенной прогулке. Профессор спросил бы вас, а на основании каких данных вы сказали нет? Но я не профессор, я дитя, по вашим понятиям. Но от детей не отворачиваются, помните? Прощайте. Мир моему праху». Елена хотела было остановить его, но подумала и тоже сказала «прощайте». Шубин вышел со двора. В недальнем расстоянии от дачи Стаховых встретился ему Берсенев. Он шел проворными шагами, наклонив голову и сдвинув шляпу на затылок. — Андрей Петрович! — крикнул Шубин. Тот остановился. — Ступай, ступай! — продолжал Шубин. — Я только так, я тебя не задерживаю. И проберись прямо в сад, там ты найдешь Елену. Она, кажется, тебя ждет. Кого-то она ждет, во всяком случае. Понимаешь ты силу этих слов, она ждет. А знаешь, брат, какое удивительное обстоятельство. Представь, вот уже два года, как я живу с ней в одном доме, я в нее влюблен, и только сейчас, сию минуту, не то что понял, а увидал ее. Увидал и руки расставил. Не взирай на меня, пожалуйста, с этой лжеязвительной усмешкой, которая мало идет к твоим степенным чертам. Ну да, разумею, ты хочешь напомнить мне об Аннушке. Что же? Я не отказываюсь. Нашему брату Аннушке подстать». Да здравствуют же Аннушки и Зои и самые даже Августины, христиановны. Ты ступай к Елене теперь, я отправлюсь. А, ты думаешь, Аннушке? Нет, брат, хуже. К Князеву Чекурасову. Есть такой меценат из казанских татар, вроде Волгина. Видишь ты это пригласительное письмо? Эти буквы «Репанде сильвупле», ответьте, пожалуйста. И в деревне мне нет покоя. Адио, прощай по-итальянски. Берсенев выслушал тираду Шубина молча и как будто конфузись немножко за него. Потом он вошел на двор Стаховской дачи, а Шубин действительно поехал к князю Чекурасову, которому наговорил с самым любезным видом самых колких дерзостей. Меценат из казанских татар хохотал, гости мецената смеялись, а никому не было весело, и, расставшись, все злились. Так два малознакомых господина, встретившись на Невском, внезапно оскалят друг перед другом зубы, приторно съежат глаза, нос и щеки, и, тотчас же миновав друг друга, принимают прежнее равнодушное или угрюмое, большей частью геморроидальное выражение.